Но, несмотря на все свое ворчание, он все-таки отправился искать обед. Пройдя две улочки, уже у самой опушки леса, он заметил петушка, племутрока, разгребавшего пыль посреди дороги. Петушок достиг той поры юности, когда голос его начал ломаться, а ноги, шея и грудь еще не обросли перьями. Голова пилона была еще полна благостными размышлениями о курах миссис Моралес И, быть может, поэтому он ощутил живейшую симпатию к молодому петушку Он медленно направился к темному сосновому лесу, а петушок бежал перед ним Бедная лысая птичка Как ты, наверное, мёрзнешь на рассвете, Когда выпадает роса, И воздух холодеет перед зарёй. Милосердный Господь не всегда бывает милосерден к малым тварям. Так думал пилон. Вот ты играешь на улице, цыплёночек, И в один прекрасный день тебя переедет автомобиль. И тебе еще повезет, если он сразу убьет тебя. Но что, если он только сломает тебе крыло или лапку? Тогда ты останешься несчастным коллегой до конца дней своих. Твоя жизнь слишком тяжела для тебя, маленькая птичка. Он продвигался медленно и расчетливо. Парой петушок пытался прорваться назад, но каждый раз у него на пути оказывался пилон. В конце концов он исчез среди сосен, и пилон неторопливо последовал за ним. будет воздано должное душевной доброте пилона. Из чащи не донеслось ни единого крика страдания. Петушок, которому пилон пророчил жизнь, полную мук, умер мирно или, во всяком случае, тихо. А это делает немалую честь сноровки пилона. Десять минут спустя он уже шел к домику Денни, а петушок, ощипанный и расчлененный, покоился в его карманах. Среди жизненных правил, которыми руководствовался пилон, одно было незыблемо. Никогда, ни при каких обстоятельствах не приноси домой перья, голову и лапки, ибо только по ним можно познать птицу